Два последующих дня Айван провел непрерывно охотясь за Тэш. Она возвращалась из отеля одна, без Риш, и очень поздно, когда он был уже почти в прострации и всеми силами гнал от себя мысль, что завтра ему нужно вставать по будильнику. Началась рабочая неделя. Целый день Айвану приходилось бороться с бесконечным потоком всяких мелких ошибок и глупостей оперативного отдела, Комментарии, в ответ на которые, варьировались от резких до саркастических. Среди последних Айван мысленно выделил целый новый подвид — едкие. В любом случае, ужин он пропускал, а вместе с ним и Тэш, которая снова изжала кого-то где-то возить. На третий вечер Айван запланировал предупреждающий удар. Зарезервировал в ресторане столик для Тэш и ее родни. Там она не могла не появиться хотя бы потому, что ей требовалось всех привести. Полный кворум арков не собрался, но все же их хватило, чтобы серьезного личного разговора не получилось. За столом преобладала скучная туристская болтовня. Нет, собраться в публичном месте оказалось скверной идеей. Для приватных переговоров, так необходимых хайвану, следовало пригласить их к себе домой и желательно подлить им фастпенты в суп или в аперитивы. Увы, Наркотик правды вводится только в виде инъекций. Ночью после этого ужина им с Тэш не удалось ни откровенно поговорить, ни даже в качестве замены заняться сексом. Тоже своего рода увиливание от разговора. Но Айван начал думать, что с этим можно смириться. Поскольку на эту ночь Риш снова устроилась на диване в гостиной, то и Баю в постельных делах повезло не больше. Однако это не слишком утешало. А утром Тэш позволила Айвену проспать нарочно, из-за чего ему пришлось бежать на работу и сражаться там с очередными идиотами без утренней компенсации в виде бесед, поцелуев, завтрака или кофе. Так больше продолжаться не могло.